Глава 58. Утро для меня началось ближе к обеду. А как иначе, если большую часть ночи мы все были заняты обсуждением наших сегодняшних действий. Лично меня взяла в оборот Аглая, увела в сторонку, усадила возле себя на лавочку и начала просвещать на предмет принятого на шабаше поведения и внешнего вида. Заодно объяснила, где в столице находится лавка одежды став, в которой обычно все ведьмы отоваривываются. Яркие цвета и громоздкие украшения приветствуются, возбужденно жестикулируя руками, рассказывала ведьма. Каждая надеется привлечь внимание Фороса и стать в эту ночь королевой шабаша. Королевой шабаша? непонимающе нахмурилась я. Да, иногда он выделяет кого-то из ведьм и назначает главный. Обычно самую зловредную по итогам трех лет Особых преимуществ данный титул не даёт. Разве что право сидеть рядом с демоном и первой пробовать все закуски и вина. Ну и признанная лучшей ведьма в любом случае получает исполнение желания. Понятно. Так может тогда напротив одеться поскромнее? Я-то на титул королевы не претендую, предположила задумчиво. Ну, если хочешь, чтобы на тебя все смотрели и показывали пальцем, то, конечно. Ехидно хмыкнула женщина. "Ну, не хочу", призналась я, с сожалением понимая, что придётся всё же маскироваться под попугая. То -то же», же", удовлетворённо произнесла Аглая и продолжила свой инструктаж. И вроде ничего особо сложного не было, однако проговорили мы до рассвета, и как итог, встала я позже всех. А учитывая то, что нас с Мишель положили в амбар, насеновал То и будить меня было особо некому. По крайней мере, новоиспечённая ведьмочка не удосужилась. Сперва я даже испугалась, что про меня и вовсе забыли, но покинув место ночлега, с облегчением увидела сосредоточенных мужчин, седлающих лошадей, и оглаю с серьёзным видом что-то втолковывающую отцу. Только Мишель с Никитой не было видно. Должно быть, они в доме, подумала я и спешно отправилась в баню, чтобы умыться и переодеться. Хотелось перед отъездом успеть пообщаться с отцом, чтобы попытаться его отговорить. Ну, правда, если идея Ивана, пусть бы он её и реализовывал. Мне бы тогда стало гораздо спокойнее. А то что получается? Как командовать, он главный, а как рисковать, то папа? На мой взгляд, неправильно это. Вот. На мой взгляд, неправильно это. Вот. Ещё немного смущало долгое отсутствие агрепины. Последний раз я её видела в лесу, когда встречалась с Варламом. Потом я вернулась, а белка почему-то нет. И не то чтобы я соскучилась по своему вредному фамильяру и её ехидным высказываниям, просто немного нервничала по этому поводу и хотела расспросить Аглаю, не знает ли она чего про девушку. В общем, дел я себя наметила достаточно. Это если ещё не вспоминать про перетряхивание всех вещей и поиск собственного транспорта. Что-то мне подсказывает, Мишель не захочет отдавать свою лошадь. Хм. Потому в порядок себя приводила очень быстро. Поплескала в лицо холодной водой, надела свежий сарафан, переплела косу и тут же выскочила во двор. К счастью, там ничего не поменялось. Разве что отец как раз завершил беседу с древней ведьмой и стал прикреплять сумку к седлу своей лошади. Привет. Сразу подошла к нему, взволнованно теребя косу и не зная, с чего начать. А, доча, повернулся он ко мне. Проснулась. Доброе утро. Ага, и тебе. Кивнула нервно и буркнула. Я тут поговорить хотела. о чем?» — Заинтересованно вскинул бровь он. Надеюсь, не отговаривать меня пришла. Ну, Тут же растерялась я, смущенно отводя взгляд. Отец проницательно хмыкнул и насмешливо посмотрел на меня. Можешь не тратить напрасно время, я все решил, заявил он. Но почему ты? вскинулась я. А ты, перебил он, ты ведь тоже не собираешься сидеть в сторонке, Идешь в самую гущу событий, Берешь на себя огромную ответственность подвергаешь жизнь риску ради великой цели хотя понимаешь что враг очень силён и могущественен почему же я тогда тоже не могу сделать что-то важное в жизни пусть и после смерти что-то значительное ради чего и снова умереть не жалко можешь но попыталась вставить ну и о чем тогда говорить мягко улыбнулся он потрепав меня по волосам Я рад, что ты меня понимаешь и уважаешь мое решение, как и я уважаю твоё. Вот и поговорили. М да. Разве ему теперь объяснишь, что мое то решение продиктовано не благородством, как у него, а обычной безысходностью? Будь моя воля, я бы как раз с удовольствием посидела в сторонке. Только беда в том, что кроме меня больше некому». А вот в случае отца там есть варианты. Жаль, что он так не думает. И раз мы все выяснили, сходи-ка Любашка к Аглае. Она нам там пироги в дорогу обещала, и еще что-то. Быстро сменил тему отец. Делать нечего, пришлось идти за пирогами. В доме Аглаи ожидаемо обнаружилась уже готовая в дорогу Мишель, которая вместе с хозяйкой набивала сумку всяким съестным. А вот инквизитора нигде не было. Доброе утро. А где Никита? сразу спросила я, озираясь по сторонам. "Доброе", приветливо улыбнулась мне женщина, отвлекаясь от своего занятия. "Так он ещё на рассвете отбыл, сказал у него дела какие-то, и что ты в курсе?" "Я? Хм, очень интересно. Надеюсь, он там не свидание готовит. Если нет, то даже и не знаю." Но предчувствие какое-то нехорошее. Сперва белка пропала, теперь инквизитор. И это мы еще на шабаш не сходили.